Глава 72. 2345 год. Укрытие 1. Дональд ждал в комнате связи, когда руководитель 18-го отзовется, и он проведет для него свой первый инструктаж. Чтобы убить время, он вертел ручки настройки, позволявшие переключаться на разные камеры в этом укрытии. Нисходя с места, он мог наблюдать за всеми жителями целого мирка. При желании он мог влиять на их судьбы. Мог нажатием кнопки убить их всех. Пока он жил и жил, замораживаясь оттаивая, эти смертные занимались своими делами, жили и умирали, даже не подозревая о существовании Дональда. — Это как жизнь после смерти, — пробормотал он. Оператор за соседним пультом связи повернулся, и молча взглянул на него. И Дональд понял, что произнес эти слова вслух. Он уставился на оператора, чьи вьющиеся черные волосы смотрелись так, словно их в последний раз причесывали сто лет назад. «Просто это, как будто смотришь на них с небес», пояснил Дональд, показав на монитор. «Да, впечатляющее зрелище», согласился оператор и откусил от бутерброда. На экране какая-то женщина орала на другую, тыча ей пальцем в лицо. Это была комедия только без записанного смеха за кадром. Дональд заставил себя промолчать. Он переключился на кафе в восемнадцатом и стал наблюдать за людьми, собравшимися перед огромным экраном. Там была уже небольшая толпа. Они смотрели на безжизненные холмы, то ли ожидая возвращения ушедшего чистильщика, то гадая, что там за холмами. Дональду хотелось поведать им, что чистильщик не вернется и что за этим холмом ничего нет, хотя и сам втайне разделял их мечты. Ему очень хотелось послать беспилотник, чтобы взглянуть на окрестности. Но Эррон сказал, что беспилотники предназначены не для осмотра местности, а для сбрасывания бомб и еще у них ограниченный радиус действия, потому что наружный воздух разрушает даже дроны. Дональду хотелось показать Эрону свою руку, веснушчатую и розовую, и сказать, что он уже побывал за тем холмом и вернулся, и спросить, действительно ли наружный воздух настолько опасен. Надежда. Вот что это было такое. Опасная надежда. Он видел, как люди в кафе смотрят на экран, и чувствовал родство с ними. Именно так древние боги попадали в неприятности, влюблялись в смертных и ввязывались в их дела. Дональд мысленно рассмеялся. Он подумал о той чистильщице, и с досье он знал, что это женщина, и имел представление о ней, о том, как он вмешался бы если бы имел такую возможность. Он подарил бы ей жизнь, если бы смог. Аполлон, умирающий от любви к Дафне. Оператор посмотрел на монитор Дональда, на изображение кафе и экрана. И Дональд почувствовал себя под наблюдением. Он переключился на другую камеру и увидел коридор, похожий на школьный. Вдоль его стен выстроились шкафчики. Ребенок встал на цыпочки, открыл одну из верхних ячеек, достал оттуда сумочку, повернулся и что-то сказал кому-то вне поля зрения камеры. Там продолжалась обычная жизнь. «Вызов прошел», — сообщил оператор, сидящий позади них. Оператор с бутербродом отложил еду и подался вперед. Стряхнул крошкой с груди и переключил свой монитор с картинки двух ругающихся женщин на комнату с черными корпусами серверов. Дональд надел наушники с микрофоном и взял со стола две папки. Верхняя, с информацией об исчезнувшей чистильщице, была толщиной дюйма 2 Под ней лежала гораздо более тонкая папка — досье на кандидата в стажеры. В его наушниках раздался мужской голос. «Алло?» Дональд взглянул на свой монитор. Позади одного из черных серверов стоял мужчина. Невысокий и толстенький, если только его фигуру не исказили линзы камеры. «Докладывайте», — приказал Дональд. Он раскрыл папку, помеченную лука Кайл». По опыту прошлой смены он знал, что компьютер сделает его голос механическим и однотонным. Он все голоса делал одинаковыми. Я выбрал стажера, как вы и велели, сэр. Хороший парень. Он уже работал с серверами так, что допуск ему был разрешен. Насколько этот человек послушен. Дональд подумал, что и сам демонстрировал бы послушание, зная, что с его миром можно покончить нажатием кнопки. Подобного рода страх усмиряет любое эго. Сидящий рядом с Дональдом оператор подался вперед Достал верхний лист из лежащей перед Дональдом папки и постучал пальцем по нескольким строчкам. Дональд пробежал глазами отчет. «Вы указали на Кайла как на возможного заместителя еще два года назад». Взглянув на экран, Дональд увидел, как мужчина возле сервера вытер платком вспотевшую шею. «Правильно», — согласился руководитель восемнадцатого. «Но тогда мы сочли, что он еще не готов». В вашем отчете Кайл описан как возможный наблюдатель. Там написано, что он около 200 часов просидел перед экраном в кафетерии. Почему же вы передумали? Это был предварительный отчет, сэр. Его составил другой потенциальный стажёр несколько нетерпеливый. Мы сочли, что он более пригоден для работы в службе безопасности. Могу вас заверить, что Кайл не мечтает выйти наружу. Он поднимается в кафе только по ночам. Руководитель кашлянул и чуть помедлил. — Чтобы смотреть на звезды, сэр. — На звезды? — Именно так. Дональд скосил глаза на оператора рядом. Тот доедал бутерброд и лишь пожал плечами. Молчание прервал руководитель укрытия. — Он наилучший кандидат для этой работы, сэр. Я знал его отца, решительный сукин сын. «Вы ведь знаете поговорку о ступенях и перилах, сэр!» Дональд никогда не слышал эту поговорку, но тут была какая-то аналогия с лестницей. «Интересно, что сказал бы этот Бернард, если бы увидел лифт?» Подумав об этом, он едва не усмехнулся. «Ваш выбор стажера заместителя одобрен», — сообщил Дональд. «Посадите его за наследие как можно быстрее. Он его уже изучает, сэр? Хорошо». Каковы последние новости по восстанию? Дональд поймал себя на том, что торопится, работая механически, чтобы быстрее вернуться к своим, более срочным исследованиям. Бернард посмотрел точно в камеру. Этот смертный отлично знал, где спрятано всевидящее око. Механический отдел прочно закупорен. Они еще огрызались, пока отступали, но мы гнали их до самого низа. Там у них небольшая баррикада но мы вот-вот ее преодолеем соседний оператор коснулся руки дональда привлекая внимание потом указал сперва на свои глаза потом на один из темных экранов в верхнем ряду намекая на одну из камер отключившихся во время восстания дональд все понял есть соображение о том как они узнали про камеры спросил он вы ведь знаете что мы утратили информацию о том, что происходит ниже 140-го этажа. Да, сэр, мы... Могу лишь предположить, что они уже какое-то время про них знали. Они ведь там сами тянут проводку. Я был там лично и видел мешанину из кабелей, труп. Мы не думаем, что им кто-то намекнул на камеры. Не думаете? Нет, сэр. Но мы работаем над тем, чтобы заслать к ним кого-нибудь. У нас есть священник, которого мы можем к ним отправить чтобы благословить мертвых. Хороший человек, был стажером в службе безопасности. Обещаю, много времени нам не понадобится. Прекрасно, проследите за этим лично. Мы тут за вами прибираем, так что приведите остальной ваш дом. в Порядок. Да, сэр, сделаем. Трое в комнате связи уставились на экран, где Бернард снял гарнитуру и убрал ее в корпус сервера. Потом вытер лоб платком. Пока другие отвлеклись, Дональд сделал то же самое. Он взял папки и взглянул на соседнего оператора. У того на комбинезоне появились новые крошки. «Присматривайте за ним внимательно», — велел Дональд. «Обязательно». Дональд положил свою гарнитуру на полочку и встал. Подойдя к двери, он обернулся и увидел, что экран оператора разделен на четыре окошка. В одном черными часовыми стояли серверы, в другом все еще ссорились две женщины.